Глава 5. Если бы Аристарх Лаврентьевич не объяснил нам довольно подробно, где именно находится столовая для персонала, то фиг бы мы ее сами нашли. Ресторан для клиентов, представляющий собой весьма уютный зал на три-четыре десятка посадочных мест, и уж не знаю, от чего оформленный в стиле Стендаля, то есть аля красные и чёрные, но зато с белым пятном в виде роскошнейшего стенвея. Да мы его обнаружили быстро. Но откуда было знать, что для того, чтобы попасть в то место, где кормят нас бедолаг, следует прежде пройти через кухню. Но не прямо через то место, где кипит вода в кастрюлях и шустро и поварят и шинкуют морковь, но рядышком. Там специальный проход для этой цели имелся. Локация, в которой нам предстояло трижды в день принимать пищу, оказалась не сильно презентабельной и что скрывать, крайне неуютной. Это узкий и длинный пенал, в котором на лишь расставлены вдоль стен столы, рассчитанные на двоих, да не широкий проход между ними, такой, в котором двое вряд ли сумеют разойтись, не толкнув друг друга. Мебель самая дешевая, окон нет. Короче, спартанство в чистом виде. Убоженько. оценила увиденное и Инна вздохнула. До крайности. Мы не гости, мы персонал, заметил я. Кормят? Кормят. Причем, заметь за свой счет, из зарплаты не вычитают. А про удобство никто ничего и не говорил. Да-да, покивала девушка. Чай на баре хорошая позиция, в подобных случаях иногда срабатывает. Ну и да, ничего. Присоединился к нашей беседе плечистый Иван, сидящий за столом, находящимся недалеко от нас лихо припарирующий шницель ножом. Даже не так вполне себе. Мне нравится отрава. Промурчился его напарница Алиса, Алису, напротив него как ты это есть можешь? С удовольствием. Не полез за словом в карман крепыш. А ты? Не хочешь не надо. В меня и две порции без проблем влезет. Будем считать это компенсацией за тот минус, что мы из-за тебя на ровном месте получили. А вы что застыли? Падайте рядом. Всего в столовой я насчитал шестнадцать столов, из которых занято было всего три. За самым дальним у стены расположилась красотка Алена с рыжим Сергеем. И то и дело, отпивая какой-то напиток из белой кружки, что то ему объясняло. Неподалеку от них обосновалась еще одна парочка, имена которой мне были неизвестны. Они тоже о чем то шушукались, причем настолько тихо, что до нас ни слова не долетало. "Дело?" С задушевным тоном ответил я и уселся на жалобно скрижутнувший стул. "Ин, чего стоишь? Давай, давай. Кстати, Тёма. Иван", здоровяк пожал мою руку. «Это Алиса". Да мы знаем, хмыкнула Инна. Вас все запомнили. <свеч> Всегда мечтал стать популярным, но не таким образом, усмехнулся парень. Без убытка для себя. Какой же ты душный, состраданием в голосе изрекла Алиса, Причем чувствовалось тут некоторое театральщины, не самого высокого пошиба. Знакома несколько часов, а так уже надоел. Ты мне тоже очень дорога, уведомил напарнису Ваня отправил в рот последний кусок мяса со своей тарелки, а после подадвинул к себе. И спасибо за добавку, дорогая, а то ведь от местной обслуги ее не дождешься. Жадны? мигом уточнил я. Или какая другая причина? И сразу еду-то как добыть? Самим куда идти или принесут? Принесут, успокоил меня парень, беря кусок черного хлеба из небольшой плетеной корзины, стоящей на столе. Но на добрые отношения особо не надейся. «Официанты из наших, поэтому изначально нас не любят. Во-первых, за то, что крепко упали в статусе, во-вторых, потому что пока они будут нас кормить, мы станем делать какую-никакую карьеру. Мы ведь теперь для проигравших в и синие враги тут точно не друзья. «Резонно», — признал я, хотя и печально. Как бы в тарелку кто ни плюнул. Заботилась Инна. «Из соображений мести. Ну и мысли у тебя, Поморщилась Алиса. Фу. И так это есть не могла, а теперь и вовсе. Мысли как мысли. Чего скрывать? Я бы так поступила. Эмоции же, а на них и не такое могу учудить. Потом самой стыдно станет. Но дело-то сделано, ничего не исправишь. Хх. <связь> Хорошо, что предупредила. хохотнул Иван, разделывая шницель и стараясь при этом не столкнуть с тарелки изрядную кучку капустного салата. Если вам не свезет, и вы попадете на кухню, то из твоих рук я еду постораживаться брать. Кстати, вот и вам обед несут. И верно. К столику подошла хмурая девица, все в им платье под горло, белом аккуратном фарточке и с белой же наколкой на голове. Как ее зовут, я опять же не знал, видно она после нас жреби тянула. Какой жуткий цвет. Недовольно сморщила носик Инна. Это униформа такая для тех, кто на кухне работает. Да. Коротко ответила девушка, ставив в центр стола плетенку с черным и белым хлебом, такую же, как и у наших соседей. Блин, сочувствую. Протянула моя напарница. А ребят во что переодели? Надеюсь, что-то похуже этого. Ребята овощи чистят. Хмуро ответила официантка. Все трое. Остальных на другие работы припахали, почище. Например. мигом уточнила Инна. На самом деле, на входе стоять и чемоданы таскать? Вроде как да. С нами деталями никто не делился. То ли рожи не вышли, то ли просто не положено. Готовит-то кто? Наконец вклинился в разговор я. Вы разносите парней на подсобных работах, а за плитой кто? И сразу: "Я Артем, это Инна". Регина. Глянув в ту сторону, где находилась кухня, представилась девушка. Готовят повара. Но откуда они взялись, понятия не имею. Тут вообще мистика какая-то. Даже на фоне всего происходящего, добавив в голос изумление, произнес я: "Выходит, что да". Как мне показалось, чуть оттаяв, более открыто ответила официантка: Мы когда в кухню пришли, там тишина стояла, свет приглушенный, и ни души. Потом заявилась какая-то тетка в возрасте, раздала нам пакеты с одеждой, мол, переодевайтесь. Нам вот это выдало, парням какие-то комбинезоны стрёмные. Что интересно, в размеры попали идеально у всех. Мы в какой-то подсобке переоделись, выходим, а на кухне жизнь ключом бьет. Шум, гам, кастрюли кипят. Мужик какой-то усатый на всех орет, частично на нашем языке, частично на итальянском. Кей, диабло, идиоты. Последняя фраза прозвучала весьма забавно. Мы даже рассмеялись. Откуда они все взялись за пять минут? Как такое возможно, никто не понял. Но нас Антонио к работе приставил мигом. Извиняюсь, маэстро Антонио. Он так велел себя называть. А вы заинтересованно уточнил Иван. Мы слушаемся. Все же шеф-повар. И много там народу, кроме этого тирана? Уточнил я. «Еще два су шефа и на подхвате трое. Регина сунула под нос под мышку. Все, я пошла, а то майстр Антонио снова на меня орать станет. Через пару минут суп вам принесу. Забавно, проводив ее взглядом, заметил я. Хотя чего-то такого я ожидал. Уверен, что тетка в возрасте местная кладовщица. Ну или как в отелях такая должность называется. Думаю, именно ее наш Цербер имел в виду, когда говорил о том, что со временем мы получим допуск в специальные помещения. Сказал и мигом пожалел. Вот кто меня за язык тянул. Ну как прозвище приживется, рано или поздно весть о нем дойдет до Аристарха Лаврентьевича, А уж он точно доберется до того, кто его придумал. Причем уверен, поиски будут недолги. Найдется тот, кто ради лишнего плюсика на доске меня ему от чистой души вложит. Ха -ха, цербер, охотнул Иван. Годно, мне нравится. В самом деле неплохо. Похвалила меня и напарница. Вроде тихий, а язык-то острый. И длинный. Надо бы его прищемить. Сто раз ведь по молодости обжигался на том, что мало слушал и много говорил. Суп, который принесла Регина, оказался весьма неплох. Как, кстати, шницель с капустным салатом. Одно плохо: не задерживалась она особо на наших столиков. расставляла на них тарелки и сразу убегала. А у меня ведь еще кое-какие вопросы остались. И только когда она перед нами поставила по кружке с компотом, то после вытерла лопу и устало сообщила Никогда бы не подумала, что подносы с едой носить так хлопотно. Когда в институте училась, в столовой всегда ими пользовалась, и все нормально было. Тут же прям ад какой-то из-за джавания, чтобы у него хрен отсох на совсем. А джаван никто? уточнил я. Су шеф, поморщилась девушка. Помощник маэстра. Вредный собака сутулая до крайности. Не дай бог суп чуть колыхнется и края тарелки испачкает, или капли компота через край выльется, так он сразу еду в мусорку, после на меня орёт, поднос поменяет и все по-новой. И объясняет, мол, еда мастер безупречна, и подача ее должна быть такой же, даже если и не гостям, а всего лишь персоналу. Докатились. Тут голову руками Алиса. Я всего лишь персонал. Господи, вот за что мне все это? Не повезло тебе, Ванька. Инна вытянула руку и похлопала парня по мощному плечу. Если из всего сказанного она поняла только это, то тебя ждут большие испытания. Не ждут, подала голос напарница Ивана. Я сегодня же повешусь. Не хочу унитаза чужово говна оттирать или вон под подносы носить. Не для того я всю жизнь зубами себе будущее выгрызала. Твое будущее осталось в прошлом, овца то тупая. Беззлобно обратилась к ней Регина после глянула на напарника Алины. Я запомнила, как ты ее там на ресепшене назвал. Думала, что перегнул, но похоже, точнее не скажешь. Так вот, забудь, что было. Я знаю, что же сегодня утром. Не думала, что вам еду стану приносить. У меня другие планы имелись, в которых значился бизнес-класс Аэрофлота, Дубай, яхта, дом Переньон винтаж брют, вяленький член заместителя председателя совета директоров и в перспективе очередное повышение. Если не в должности, так в зарплате. Однако вот, ношу компот. Ух ты, стихами заговорила. И ты носить станешь, никуда не денешься. Да вот еще!» Вызверилась на нее Алина. С таким подходом к делу точно станешь. Поддержала официантку моя спутница. Повеситься у тебя вряд ли получится. Вот не знаю, почему, но мне кажется, тут вопрос о суициде не актуальный совершенно. В принципе, можешь выйти в ту дверь. Куда опоздавшие отправились? Но не уверена, что подобное возможно в режиме соло. Ванька же вряд ли на такое подпишется. Даже не сомневайся, заверил ее парень глянув на собственную парницу с явной неприязнью. Ну, а поскольку он один точно не вывезет, то ваша пара через неделю тут и окажется. закончила Инна свой монолог. И хрен тебе кто даст без дела сидеть. Даригин, это точно. кивала девушка. Блин, завидую вам, если честно. А ты с этажа или так безадресный? Поинтересовался я. С этажа. Девушка мотнула головой в сторону выхода. Прямо с этого, с первого. Там теперь какие-то Алла и Василий вместо нас живут. Тоже сочетание, да? Алла и Василий. По жизни, похоже, Регина была девчонкой вполне себе весёлой и заводной. По крайней мере, имена она назвала в игровой манере. Первая пропищала, а вторая выдала басом. "Эй, ти!" ворвался в нашу беседу недовольный баритон. "Да, ти?" Почему болтаешь? Почему Азиари? Как это правильно? Бездельничаешь. Подсказалось из своего угла нателла. Ах, граси! Стоящий в дверях кудрявый невысокий итальянец с утренней синеватой щетиной на щеках. Несомненно, это и был тот самый Джованни. Работать! Полтроне, работать! Полтроне с итальянского переводится как лентяйка. Известила присутствующих наша соседка по этажу. Сказано эмоционально и рисковато, но в принципе верно. Твоя работа не языком, чисто и по хозяйству крутиться. Ригины сказанное услышала и по взгляду, которым она одарила говорившую, я понял, это не забудет и не простит. Это очень хорошо, но правда, есть непонятный момент. Нотелла не производит впечатление дуры. И вот так на ровном месте наживать врага, зачем? Выгода-то ноль. Хотя, может, она в данной ситуации поставила на жуванне Инвестиции в будущее на случай неудачи. Тот то несомненно запомнил эффектную женщину, знающую язык его родины. В перспективе подобной может сыграть на нее. Вот только у таких ребят, как он, память что у рыбки, краткосрочная. Итальянец ее забудет быстрее, чем доберется до кухни. И если нателла такова, как я и не думаю, она не может этого не понимать. Ладно, отнесем пока данный факт к вопросам без ответов. Не зря сходили». Спиля и не даю второе и принимаясь за компот. Воистину нет хода без добра. Ты что конкретно имеешь в виду? пододвинула ко мне свою кружку. она. — "Пей, я не хочу, слишком сладкий". Во-первых, лишний раз убедились в том, что наши соседи по этажу гниловаты и доверять им не стоит, пояснил я. Во-вторых, стало ясно, что от голода мы тут не умрём. Ну и третье, если попадём на кухню, сможем подтянуть итальянский разговорный. Всегда мечтал его выучить красивый язык, певучий. Люблю людей, которые даже попав в жопу, видят некий свет в конце тоннеле. С уважением, правда, по-моему, поддельным произнесла Инна. Сердце радуется на них глядя. Кстати, тут ты чем-то с Иваном схож. С такой помогайкой, как Алиса, ему впору слезы лить, а он вон пытается в этом хоть какой-то позитив отыскать. Наши соседи по столовой к тому времени уже отбыли, перед тем, пожелав нам приятного аппетита. Вот такие мы с Анеткой смешные чудаки. Я отсолютовал ей кружкой. Твое здоровье. Покинув столовую, в которой к тому моменту добавилось народу, мы не сговариваясь отправились на ресепшн. Не знаю, какие именно причины сподвигли на это Инну, но лично мне хотелось глянуть на собратьев по несчастью, в роли привратников и белбоев. не ради того, чтобы позлорадствовать, разумеется, а исключительно любопытство для и проверить, а не добавилось ли там какого нового стороннего обслуживающего персонала. Что скрывать? Он для меня сейчас был даже куда интереснее, чем собрать и по несчастью, или напротив, по везению, пока не ясно. И ведь угадал. За стойкой больше не возвышался монументальной фигурой Аристарх Светлаврович. Зато там обосновалась новая Троица: две барышни и молодой человек. Причем, что те, что другой, прямо скажем, производили впечатление Одна администраторша была платиновой блондинкой, имела тонны из повалокой глаза и очень-очень впечатляющей формы, которые ее одежда не то что не скрывала, а наоборот подчеркивала. Про женщин такого типа один мой приятель говорил: "Вот вроде и в теле, но если похудеет, да чего ж жалко будет". Вторая же, свежеприбывшая администраторша в каком-то смысле являла ее противоположность. Рыжая, с шальным взглядом зеленых глаз, С Задорно вздернутым носиком, высокой грудью и осиной талией, очень опасный типаж. Это мне известно не понаслышке. Такой в лапы попадешь и хоть раз, дашь слабину все, считай, пропал. Пока она тебя сама на свалку не выбросит, никуда от нее не денешься. Ну, а их коллеги противоположного пола, несомненно, проходил по категории молодой скандинавский бог. Идеальная фигура, идеальные черты лица, Идеальный волосок к волоску причёска и льдисто-голубые глаза. В нем было все, чтобы другие представители мужского пола сразу заработали себе пару новых комплексов. Вон даже мою напарницу, даму явно прожженную, которую ничем не удивишь, и то, как молнией стукнуло, когда она его увидела. Вот это самец. Выдавила она из себя чуть замедлив шаг. Ходячий гинофонд. Не одна ты так считаешь, ухмыльнулся я. Он, еще парочка дам из наших тоже млеют на этого Зигфрида глядящих. И верно. В холле отиралось несколько парочек, которые надо полагать, как и мы, все уже сделали, поели и теперь не знали, куда себя приткнуть. Но ведь так и есть. В номере сидеть глупо, а больше заниматься нечем. Ага. Оживилась Инна, хихикнув. Смотри, смотри, та, которая с бровью на пол лица, сейчас, похоже, аж слюни пустит. И верно, девушка с мифологическим именем Ариадна словно приросла к стене, пожирая взглядом красавчика за стойкой. По-моему, она даже не дышала. Но правды ради, девки эти тоже хороши. Вы заметила Инна, а после глянул себе на грудь. Меня нынешнюю, по крайней мере, они делают только так. А прежнюю, как бы между прочим, уточнил я. С рыжей тягаться не взялась бы. подумав, ответила напарница. А вот с буренкой, пожалуй, посоперничала бы. Ну то тогда, а сейчас мне не до того. Сейчас я вся на нервах. Да и за кого с ней бороться-то? Что это? Удивился я. Так на кой хрен вы мне все олени в загоне сдались? Ответила вопросом на вопрос Инна. И без этого печали полный кулек насыпался. Я про нервы. Фобия. Пожело плечами на Вообще не люблю откровенничать с малознакомыми людьми. Но с тобой мы вроде как одной веревочкой теперь повязаны. Причем надолго. Потом скажу. Так я ничего не боюсь, и никогда не смущаюсь. Но одно слабое место есть. Терпеть не могу, когда не в состоянии влиять на ситуацию. А сейчас попала именно в такую ситуацию. Нам задали условия, в которых в сторону не вильнешь. Толком ничего не объяснили, да еще приходится сидеть и ждать. Бесит нереально. Ой, гляди, попугай. И правда. С большущей клетки сняли наконец платок, после чего всеобщему обозрению открылись обитающие там птицы. Здоровенные, с мощными клювами и радующей глаз расцветкой. Это были не какие то волнистые недоразумения, а самые что ни на есть настоящие амазоны. Мне достаточно было лишь взглянуть на их зеленые перья и желтые пятна в районе клюва. Я таких и раньше видел просто. Держал один из моих нанимателей небольшой домашний зоопарк. Там и Ары были, и жако, и вот эти симпатяшки тоже. Красавцы какие. Я подошел к клетке и провел пальцами по ее прутьям после чего один попугай отвлёкся от зеркальца, который задорно долбил клювом, другой перестал карабкаться по миниатюрной веревочной лестнице, а после обратился к рыжечаровнице. Не подскажете, кто из них гедрик, а кто фифочка? На самом деле мне была глубоко безразлично гендерная принадлежность пернатых, просто требовался повод завести разговор хоть с кем-то из строица администраторов. Не исключено, что от их благоволения, к тем или иным коридорным, в будущем станет зависеть многое, поскольку учени в их место работы ответственны. Люди, стоящие за такой стойкой, особенно не в самых больших отелях, всегда все видят и все знают, потому что новости со всех этажей именно сюда в первую очередь стекаются. С такими людьми надо дружить в обязательном порядке. Ну, а для начала следует узнать, как кого из них зовут. Издалека ты не разглядишь, что именно написано на бликующих в свете золотистых пластинах пришпиленных к безупречной формыной одежды. "Ладерж", вдруг заявил попугай цепляющийся когтями заплетенную веревку, щелкнул клювом, выдал какой-то неразборчивый клекот, а после добавил: "Работа-то какая умная птичка". Преувеличенно восхитилась рыжая девица на бейджике, которой красовалась ими Дарина. Сразу поняла, кто перед ней. Определенно, этот попугай станет моим любимцем. Все не так. Мигом зацепился за возможности. — По трудолюбию мне тут равных, может, вообще нет. А по смекалке точно есть. Поскольку из всех присутствующих именно ты подошел ко мне с невероятно глупым вопросом. Что ж, не такого то глупо. Нужна минимальная наблюдательность, чтобы понять, кто в клетке есть кто. Девочка перед зеркалом прихорашивается и сама себе в нем не нравится, а мальчик упорно занимается тем, что не принесет ему никакой пользы. Впрочем, Артем, спасибо, я тебе все же скажу. Имен этих замечательных попугаев мы не знали, а ты нам их сообщил. Зато мое вам откуда то известно? Заметил я Дурак, подал голос из клетки Гедрик, вызвав смех Дарины. Мало того, мгновением позже его слова дополнила Фифочка, проклекотав: "Бирка". Последняя реплика, не скрою, вызвала у меня небольшое удивление. Нет, под удар я подставился сознательно, прекрасно понимая, что Дарина прочтет мое имя так же, как и я ее. Но вот то, что попугай слова выдают не бездумно, а с определенной логической нагрузкой, впечатляло. Видал я сильно умных собак и котов, но вот птиц нет. Наша беседа заинтересовала как моих новых сослуживцев, так и коллег рыжей красотки, которых к слову звали Кристина и Артур. Пока мяч на стороне фифочки, продолжила разделывать меня Дарина по всем показателям. Так я и не претендую, она хоть и птица, а девочка, а с вами спорить себе дороже. Гедрик глянул на меня с презрением, причем только одним левым глазом после снова выдал. Дурак. На этом наше общение он, похоже, счёл завершенным и снова начал карабкаться по веревке вверх под самый купол клетки, где висел поблескивающий металлом колокольчик. Ну, тут вопрос спорный. Возразил администраторша, просунув палец в клетку и пощекотала им брюшко птицы, что то той, похоже, понравилось. Сама мысль умная, но сомневаясь в том, что она шла от души. Искренности в голосе маловато присутствовала». Дарина, тебе нечем заняться? Голос у Кристины оказался под стать её внешности, глубокий, грудной, даже в легкой раздраженности, навевающий некие ассоциации с полумраком спальни, шелковым бельем и потрескиванием свечей. Да и потом, ты знаешь, порядки. К чему будить спящую собаку? Или тебе мало в прошлый раз досталось? Чертовски интересно, от кого, когда, где и за что и досталось. Но боюсь, эта тайна мне даже со временем не откроется. Очень уж после слов коллеги у Дарина лицо скривилось. Видно, крайне неприятные воспоминания из числа тех, о которых даже по прохождению времени думать не в радость. Что примечательно, Артур вообще никак не отреагировал на происходящее. Он просто раскладывал какие-то пустые картонные карточки размером в половину стандартного листа в стопки. Одну налево, одну направо. Возникало ощущение, что ему плевать на всё, кроме данного процесса. Хотя, может, так оно и было на самом деле. Крайне занимательная Троица пополнила коллектив обслуги отеля. Невероятно занимательная. Издается мне на самом деле много знающей о внутренней кухне не только нашего заведения, но и подобных ему тоже. Владельцы упоминали о том, что перекресток не уникален по сути своей, что существует целая сеть отелей под общим для всех названием. Издается мне Кристину, Дарину и Артура просто вынули из за одной стойки и запихнули за другую. Смысл-то работы везде одинаковый. Или наоборот, наш отель стал для них ссылкой за какой-то косяк. Может, одна дарина и тем самым подставила всю смену? может, у каждого пригрешения хватает. Вот их и объединили в дружный коллектив, а после отправили в отель, где все будет начинаться с нуля. И его работа, и их карьера. Но повторюсь, скорее всего, правду я вряд ли узнаю. А жаль. Мне бы очень хотелось послушать о том, как обстоят дела в других отелях. Дураки, что чужой опыт никогда никого ничему не учит. Дурака может быть, а умный человек не станет набивать себе собственные шишки там, где можно обойтись чужими. С попугаем пообщался. Помрачнее осведомилась у меня рыжая красотка. Вот и молодец. И Иди отсюда. Если понадобишься, мы тебе позвоним. А до того у стойки, да и вообще в холле нечего отираться. Не почину тебе пока такое. И вам всем, кстати, тоже. Что вы вообще тут все делаете? Коридорные потому так и называются, что их место в коридоре. Пока смена идет, стой там, и жди, пока тебя клиент позовет. Нет клиентов, бери пылесос и наводи чистоту. Золотые слова, проскрипел ресторан Лаврентьевич, выныривая невесть откуда, чуть ли не из под стола и кладя мосластые руки на стойку. Молодец. А мне говорили, что ты не родива, и недалёка. Я даже отказаться хотел от твоей кандидатуры. Теперь вижу, правильно сделал, что передумал. Просто видно, кто-то тебя крепко не взубил, если такие слухи в оборот запустил. Ну да, точно наврали. Что Дарина, как минимум, не дура, поклянусь. За остальное нет. Но за это да. У дур такие бесята в глазах не скачут. Уж я-то в курсе. В этот самый миг раздался мелодичный звук, идущий непонятно откуда. А следом до меня донесся чей-то шёпот. Обана. А вот и посетители. И верно. Входная дверь распахнулась, и через порог перешагнул первый посетитель отеля. Это был мужчина средних лет в неброском сером плаще, держащий в руках небольшую черную спортивную сумку. Не знаю от чего, но его внешний вид меня немного Нет, не то чтобы расстроил, скорее разочаровал. То ли из-за камерной обстановки, которая тут присутствовала даже в мельчайших деталях, то ли поддавшись стереотипам, я ожидал, что публика сюда пожалует аналогичный антуражу, в стиле тридцатых 50 -х годов прошлого века, то есть мужчины в дорогих пальто с бачками на висках и трубками в зубах, и дамы в шелке, соболях, бриллиантовых колеях и шляпках, сдвинутых на один глаз. А тут на тебе, эдакий командировочный. Нет, его приветствовали как дорогого гостя все, и ребята, облаченные в красные короткие куртки с золотыми пуговицами, и какой-то высокий седовасый старик, которого я что-то приметил только сейчас. Похоже, именно он будет командовать входной группой группе отеля И с этого момента все швейцары и белбои перешли под его руководство. Снова зазвучала та же мелодия, дверь распахнулась, и в здание вошла краснолицая толстух лет сорока-сорока пяти, катящий за собой овозку на колесиках. "Ох ты!" громко сказала она, остановившись на пороге и начав вертеть головой. "Красотень ядрена мать. А что, дед? И вправду мне тут ничего платить не нужно?" Что именно я ответил главный швейцар, не знаю. Потому что в этот самый миг Аристарх Лаврентьевич не громко, но крайне эмоционально поинтересовался у меня: "Так и будешь тут стоять?" Просто начал было оправдываться и я, но ну, какие-то аргументы не то, что сказать, но даже подумать не успел, поскольку вредный старикан опять таки почти шепотом в тот же миг рявкнул: "Вон на свой этаж!" Повторять ему не пришлось. Я понял, что если хоть на мгновение задержусь, то наши сынные имена пополнят список тех бедолаг, которые налетели на штрафные санкции еще до того, как вступили в игру. Ну да, игру. Мне кажется, что эта формулировка наиболее точно, по крайней мере, на текущий момент отражает то, что здесь происходит. Мы все игроки, и победит в результате кто-то один, вернее, двое. И жить мы будем по игровым правилам. Делать свои ходы, внимательно следить за успехами и неудачами соперников, при случае делать все, чтобы усложнить их путь к финалу. Так не проще ли называть вещи своими именами. Вот чего ты вечно везде лезешь? Зло пробубнила Инна, когда я стремительно, покинув пространство рядом со стойкой, к которой, кстати, как раз подходил первый гость, воссоединился с ней в районе лестницы, ведущей наверх. На кой нарываешься на неприятности? Слушай, ты же лучше моего знаешь, что миром рулят не деньги и не сила, а информация. Тот, у кого её больше всех, имеет самые большие шансы на успех в любом начинании. Поэтому душа моя время от времени можно и рискнуть. Разумеется, знаю. Инна, не отрываясь, смотрела на входную дверь, которая уже в третий раз растворилась. Но поворчать то я должна, хотя бы для приличия. Да и старый хрыч здорово разозлился. Думала, что вот-вот и нам с тобой прилетит минус один. Ох, как бы я тебе за это мозг плющила. О, смотри, смотри, опять женщина. Правда, на этот раз на женщину и похожая, а не тот бегемот с авоськой. И верно. Третьим гостем оказалась женщина лет 40, неплохо, в общем-то, одетая, но какая-то грустная. Ее, похоже, не впечатлили как местные красоты, так и то, как ее встречали. Она, как и Артур, была безразлична к происходящему. Блин, опять он на нас глазеет, прошептала мне Инна, и я понял, что речь идет о Цербере. «Тем, пошли на этаж от греха. Если кто из этих наш, мы так и так узнаем. А если тут останемся, то можем крепко налететь. В ее словах имелась железная логика, с которой спорить было просто глупо. Потому я кивнул и первым двинулся вверх по лестнице.